В этот момент появился Годфри Горинг, директор издательства «Стиль». Ему едва перевалило за 50, и его респектабельная внешность, цветые волосы и внушительная осанка давала верное представление о роде его занятий – деловой человек с головы до ног. Несколько лет назад, когда журнал испытывал серьезные затруднения, Горинг сумел вытащить «Стиль» из беды. И удалось ему это потому, что он ни в чем не мешал своим сотрудникам. Гордясь тем, что у него в журнале работают крупнейшие специалисты эфемерного искусства моды, он предоставлял им полную свободу действий, мирился с их горячими темпераментами, выходками и терпимо относился к самым сумасбродным идеям. Успех или неудачу этих идей он оценивал просто — В зависимости от заказов, поступающих от владельцев крупных фирм готового платья, модели которых продаются по самым высоким ценам. Лишь когда доходы начинали падать, он позволял себе давать осторожные рекомендации своим редакторам. К счастью, делать это приходилось редко. И тем не менее, без его незаметного руководства, журнал мог снова оказаться в прежнем неустойчивом положении. Из всех его подчиненных лишь Марджори Френч понимала это. И она была, как часто подчеркивал Горинг, самым ценным достоянием стиля. Марджори точно и безошибочно предугадывала направление моды, и в то же время Горинг смог спокойно доверить ей административные финансовые дела компании, когда год назад летал в Америку. Годфри Горинг был очень высокого мнения о Марджори. Ценил он также бескорыстную преданность делу других сотрудников, способных на такие вот ночные авралы. Этой ночью ему захотелось как-то их вознаградить. В ресторане Оранжери только что закончился деловой ужин, который был дан Хорасу Барри, владельцу фирмы готового платья Барри Мода. Горинга удалось запродать ему под многокрасочную рекламу несколько страниц в ближайших номерах. За кофе к ним присоединился Николас Найт, одаренный молодой художник-модельер, про которого говорили, что он вскоре войдет в большую десятку законодателей моды. салон, ателье и квартира Найта были расположены над рестораном «Оранжери», как раз напротив редакции «Стиля». В половине второго, когда ресторан уже закрывался, Готфри предложил своим собеседникам поехать к нему домой пропустить по последнему стаканчику на сон грядущий. Стоя на залитой дождем мостовой, он заметил, что окна редакции все еще светятся. В эту минуту парадная дверь отворилась, и на улицу вышел Дональд Маккей. Поеживаясь, он приподнял воротник плаща. Горинг сразу узнал его. — Ну? Как там дела? — Все в порядке, сэр. Мы только что закончили, кроме, конечно, мисс Пенкхерст. — Ах, прекрасно, прекрасно. Доброй ночи, Маккей. Дональд поспешил прочь, а Готфри вернулся к своей машине. Именно в этот момент ему захотелось пригласить к себе всех оставшихся сотрудников. Дональд уже захлопнул входную дверь, Но у Горинга был свой ключ. Он вошел в парадный, потом в лифт и поднялся на четвертый этаж. Он появился как раз вовремя. Мисс Филд только что сообщила Марджори, что вызвать такси не удается. «Дорогие мои труженики», — начал он, — «сейчас вы все поедете на моей машине ко мне на Бромптон-сквер. Мы выпьем шампанского». Затем Баркер развезет вас по домам. Никаких возражений. Он обвел глазами комнату и прикинул в уме. Барри с Найтом уже поехали к нему домой в машине Найта. Значит, кроме него самого, раз, два, три, четыре, пять человек. Пять. Как всегда, он не заметил мисс Филд. И мисс Филд, конечно, тоже едет с нами. Вы согласны, мисс Филд? Я себе представляю, сколько вам пришлось поработать, наша незаметная героиня. Большое спасибо, мистер Горинг, но я, пожалуй, откажусь. Мне нужно домой, ведь я приехала сюда прямо с парижского самолета. Мой чемодан еще здесь. — Господи, подумаешь! — перебила Тереза. — Наши с Майклом вещи тоже здесь. Я и забыла о них. — «Они там, в темной комнате, да, милый?» Годфри Горинг нахмурился. «Мы-то все поместимся, но, боюсь, для багажа уже не найдется места», — сказал он. «А почему бы вам не оставить здесь чемоданы до завтра? Это куда удобнее. Ну, ну, ну, пойдемте. И вы тоже, мисс Филд. Я настаиваю, я просто требую». Несколько минут спустя... Все шестеро разместились в темно-сером «Бентли», который урчал у входа. Готфри включил скорость, и машина двинулась по мокрой улице. Но перед этим Готфри выручил продавца Росс, взял три последних букета и преподнес их Марджори, Терезе и Рачел. В оранжерии усталые официанты опускали жалюзи и подсчитывали чаевые. Полуэн Пайпер, оторвавшись от машинки, взглянула на часы с удивлением увидела, что уже 10 минут третьего. Взяв большой словарь, она с радостью убедилась, что правильно употребила два слова, в значении которых сомневалась, театральному критику постоянно приходится выкапывать слова, которые не слишком часто употребляются другими авторами. А в противоположном конце коридора Элен. Пенкхерст закончила введение к материалам парижской коллекции. Она слышала голос Готфри Горинга и обрадовалась, что он и остальные укатили и оставили ее в покое. Теперь можно взяться за подписи. Монье берет полоску шелка цвета баклажана, добавляет крошечные бриллианты, Взбивает все это в легчайшую, похожую на меренгу шляпку. Она чихнула, снова высморкалась и вдруг почувствовала, что озябло, хотя в комнате было тепло. Она встала, чтобы включить электрокамин, и, наткнувшись на что-то, с досадой увидела, что это чемодан. Не новый, но из хорошей кожи, с потускневшими золотыми инициалами «Р.Ф». На крышке. Один из замочков расстегнулся, и из-под крышки высовывался кусок оберточной бумаги. Элин хотела защелкнуть замок, но расстегнулся и второй. Крышка отскочила, и несколько предметов выпало на пол. Елена слишком устала и слишком спешила, чтобы закрывать этот набитый чемодан. Спустя некоторое время Элен прервала работу, подыскивая синоним к слову «белый», и вдруг вспомнила, что Эрни так и не принес ей термос. Тогда она прошла по коридору в темную комнату. В кладовке ее внимания привлекли еще два чемодана, почему-то стоявшие под водопроводной раковиной. Один был из добротной свиной кожи с инициалами «МХ». Второй. Белый, с большой пунцовой наклейкой, на которой была нацарапана Тереза Мастерс, отель Крильон Париж. Элен не знала, как ей быть. В одном из этих чемоданов наверняка лежала вещь, которую ей не терпелось получить. Она тронула замок, чемодан был не заперт. Элен открыла его, нашла то, что ей было нужно, и опять закрыла. Затем, забыв про термос, вернулась к себе. Вскоре она услышала шаги в коридоре и почти не удивилась, увидев направлявшуюся к лифту Олуэн Пайпер. — Доброй ночи, Элен! — крикнула Олуэн. — До завтра! Элен не ответила. Она была занята обманчиво простеньким маленьким черным платьем от Монье из шелка с махиром. Чуть позже она услышала, как стукнула дверь лифта и мысленно отметила, что Оуэн наконец ушла. Несколько часов спустя, когда я оставалась придумать еще кучу подписей, Элена вдруг сильно с чаю. И она опять отправилась искать свой термос. Держа в руках пачку заметок и читая их на ходу, Она дошла до темной комнаты, где обнаружила термос, стоявший рядом с чайником и, значит, уже полный. Снова уткнувшись в заметки, она возвратилась в кабинет, поставила термос на стол и налила себе чашку чаю. Вставив чистый лист в машинку, Ален принялась печатать. На минуту задумалась над словом и, не сводя... Глаз текста протянула руку к чашке и жадно выпила. Это было в половине пятого. Молодой курьер из типографии «Pictural Printers Limited» был вне себя. Утро выдало скверное, хмурое, моросил мелкий дождик, а он с семи часов, как ему было велено, торчал возле дверей редакции. Прошло уже минут пятнадцать. А входные двери все не открываются, вестибюль темно и пусто. Он снова нажал кнопку звонка. Не похоже, что наверху никого нет, одно из окон на четвертом этаже светится. Посыльный скорее удивлялся, чем злился. Он уже два года обслуживал стилей, каждый раз все шло точно по расписанию. Сиденхеми ждали наборщики, если материал задержится в редакции, его просто не успеют напечатать. Восемь часов — крайний срок. Зная, как забиты в этот час улицы машинами, он чувствовал, что не успеет. — Тих! Небось заснула, чертова баба! — бормотал он под нос. Посыльный знал, что Эльф швейцар, приходит лишь к восьми, чтобы впустить в помещение ордо уборщиц. — «Что же делать? Что же делать?» Он вышел на мостовую и оглушительно свистнул. Никто не шелохнулся, только вынырнул продрогший, как видно, заскучавший полисмен. «Что случилось, приятель?» — спросил он дружелюбно. «Я ровно в семь должен забрать отсюда срочный материал. Они там заснули». «Ну, из-за этого...» «Все же не стоит будить весь квартал», — благодушно сказал полисмен. «Знаешь что, тут во дворе есть телефонная будка. Поди, да? Позвони, они проснутся, а я посторожу твой мотоцикл». «Спасибо, друг!» — и курьер торопливо нырнул в подворотню. Вскоре полисмен услышал настойчивые звонки внутри здания. Это продолжалось минуты две, — Затем вернулся огорченный курьер. «Боюсь, сынок, я не смогу тебе помочь!» Полицейский, как видно, и впрямь ему сочувствовал. «Подожди, пока кто-нибудь приедет с ключом!» Он усмехнулся и двинулся дальше в поисках беспорядков и преступлений. В половине восьмого курьер позвонил в Сидденхэм его обругал старший наборщик. Можно подумать, что это он во всем виноват. Без десяти восемь, когда улица проснулась, зашевелилась и потянула за бутылками с молоком, приплелся элф, ворчливо жалуясь на плохую погоду и ревматизм. «Ты не волнуйся!» — ободрил он парня. «Сейчас поднимусь наверх». Посмотрю, в чем там дело. Ты. Входи, входи, войди пока что. Обогрейся. Старик отпер дверь и вошел в лифт. Я, мигом, — сказал он. В самом деле, минута через полторы лифт снова был уже внизу. Эльф выскочил оттуда испуганный, бледный. Он схватил курьера за руку. Полицию! «Полицию доктора!» «Быстро!» «Что там стряслось?» а? «Мисс... мисс Пенкхерст...» «С ней что-то страшное!» «Мне кажется, она... мертвая!» а, «А где мой пакет?» «Какой еще к черту пакет?» Элф немного пришел в себя. «Зови полицейского, парень!» «Говорю тебе!» Она умерла! Париж. Отель Крильон. Понедельник. Дорогая тетя Эмми, Еле нашла время черкнуть вам несколько строк. Мне никогда еще не приходилось столько работать. Когда-то мне казалось, что быть манекенщицей легко. Знай, красуйся себе в роскошных туалетах. Мы почти весь день провели на самом верху Эйфелевой башни — Хорошо еще, что я не боюсь высоты, а прямо оттуда в студию, где черти что творилось. Я так устала, что едва держалась на ногах. Но какие платья, тетушка! Мне очень повезло, что я работаю для стиля. У них все такие симпатичные. Мисс Мастерс я нисколько не боюсь, а Майкл Хилли просто душенька вы помните как я дрожала при мысли что мне придется с ним работать, мисс филд тоже очень добра ко мне. я ее сначала побаивалась, но она молодец такая энергичная без нее мы бы ни за что не получили модели из салонов, она просто отвоевала их. Мне бы хотелось побыть тут хоть немножко и посмотреть париж, но завтра вечером мы улетаем домой а в среду утром я опять буду занята в стиле. Крепко целую вас и обнимаю, дорогая тетя Эмми. Большой привет, дядя Генри. Можно будет забежать к вам, когда я вернусь. Ронни. Это письмо Эмми Тиббит читала с улыбкой. Она очень любила свою племянницу и крестницу, дочь ее сестры. На ее глазах Вероника из неуклюжей школьницы превратилась в ослепительную красавицу. И это она, Эмми, поддержала девочку, когда в 17 лет та заявила, что ей до смерти хочется стать манекенщицей. Старшая сестра Эмми Джейн вышла замуж за фермера Билла Спенса и жила в тихой, Деванширской деревушке, где главным событием года была приходская выставка цветов. Естественно, что родители Вероники были просто ошарашены за и дочери. Они тут же обратились к Эмми с просьбой вразуметь девчонку. Но Эми их не поддержала. Она рассуждала практически. «Послушай, Джейн», — сказала она сестре, — «давай смотреть правде в лицо». Способности урон не средние, Что ее ожидает? Окончит курсы секретарей, как миллионы другие, будет томиться в какой-нибудь пыльной конторе. Но... но, Эмми, быть манекенщицей... — Быть манекенщицей? — с лукавой улыбкой перебила ее сестра. — Это весьма уважаемое занятие. Надеюсь, ты не думаешь, что она будет позировать голая. Джейн покраснела. «Нет, ну... ну... ну... как хотите. Тебе виднее, Эмми». Так началась карьера Вероники Спенс. Через полгода ее записная книжка была сплошь заполнена заказами, а в девятнадцать лет, то есть сейчас, она удостоилась высокой чести быть посланной в Париж и демонстрировать туалеты для стиля». Полгода назад она переехала в маленькую квартирку на Виктория Гроф, где поселилась с другой манекенщицей, избалованной, непоседливой, как котенок, зеленоглазый и черноволосый Нэнси Блейк. А у Вероники волосы золотистые, нежная кожа, так не потерявшая деревенского загара, всегда широко открытые и карие глаза. такая сельская красавица, простая и безыскусственная. Глядя на который, вспоминаешь запах сена, жимлости, свежеиспеченного хлеба. Как раз такую модель ищут фотографы. В девятнадцать лет Вероника зарабатывала почти вдвое больше своего знаменитого дядюшки Генри Тибета, старшего инспектора Скотланд-Ярда. Но, несмотря на это, Вероника оставалась простой, восторженной и неиспорченной. Девушка никогда не забывала, что если бы не тетя Эмми, ее жизнь была бы совсем не такой интересной. Поэтому даже среди столпотворения парижского показа мод она выкроила время, чтобы написать любимой тетке. Эмми снова перечитала письмо племянницы. «Возвращаются они во вторник, сегодня среда, значит, Вероника уже дома». Но тут раздался телефонный звонок. Это, конечно, Вероника. Как странно, почему она звонит утром в самый разгар работы? Тетя Эми! Тетя Эми, ой, я так рада, что вас застала! Вы представляете, какой ужас! Дядя Генри уже здесь, и... Все просто с ума посходили. Ее только что отсюда унесли. Кого ее? О чем ты, Ронни? Ой, а вы еще не читали в Стэнфорде? Здесь сейчас полно полицейских и репортеров. Вероника, что ты болтаешь? Хоть объясни, откуда ты звонишь? Конечно, из редакции, то есть из автомата с улицы. Дядя Генри сказал, что я могу вам позвонить. Дядя Генри, а как он оказался там в редакции? Но, но ведь ее убили. Убили? Кого? Мисс Пэнк Херст, заместительницу главного редактора.